С эльфом поравнялась группа немецких туристов, остановилась позади него. «Нехорошо», — подумал я, — «вдруг попаду в кого-нибудь другого». «И от чего я так подумал?» «Второго выстрела в моем распоряжении все равно не было, а мазать с такого расстояния — большой грех». «Готовность номер один. Плавно, мягко давлю на спусковой крючок». Сейчас игла устремится точно в цель ни в чем не прикрытую шею Юриуша Самецкого. В то же мгновение он внезапно наклонился, точно хотел поднять с пола некую упавшую вещицу, и прокалятая иголка ушла в человека сзади. Грузный пожилой немец стал падать медленно-медленно, ну, прямо что твоя пизанская башня. И я видел, как циркач Кидаются ловить его, словно запрограммированный робот. Приказано ловить падающее тело, и он ловит. А то, что тело другое, так это пофигу. Между тем, искомое тело метнулось между циркачом и какой-то женщиной. Надо отдать должное Борису. Он попытался левой рукой, ловя несчастного немца, правой, воткнуть резервную иголку убегающего эльфа. Это был наш запасной, совсем уже плохонький вариант. Трудно было поверить, что старый суперагент всех разведок мира попадется на такой ерунде. Циркач, однако, уверял и уверяет, что анестезирующее устройство в его руке достигло цели. Момент втыкания он почувствовал однозначно, даже помнит, как дернулось тело эльфа. Да и жидкости в шприце солидно поубавилось. Не вылил же ее циркач специально, чтобы скрыть от всех свою ошибку. Значит, был укол. Однако дальше следует абсолютно не монтирующаяся с этим утверждением чертовщина. Уложив немца на пол, слава богу, тот хоть башку не разбил, падая, циркач рванулся следом за эльфом. Но добрая секунда была потеряна. А для таких, как Семецкий, это огромная фора. И учтите, он бежал, словно ничего не случилось. Как это возможно? Анестезия на него не действует вообще? Или готовился и принял конкретный антидот? Немыслимо. А вдобавок ко всему, циркач был уверен, что эльф побежит вниз. и потерял на этом еще секунду. Эльф побежал вверх. Там мы тоже по ходу рекогносцировки, но подробно такой вариант погони не прорабатывали. Циркач уже не знал, как вести себя дальше, и предпочел действовать по обстоятельствам, однако обстоятельства обернулись против него. На витой лесенке, ведущей то ли на чердак, то ли прямо на крышу, Эльф внезапно обернулся и выпустил струю одуряющего газа. Очевидно, баллончик он держал в кармане, а через лацкат пиджака пропущена была трубочка с четким направляющим конусом. Короче, и этот раунд в циркач проиграл в чистую. А я, как ошпаренный, вылетел на улицу через единственный незакрытый никем выход. Здесь, впрочем, эльф... Никаким образом просочиться не мог. А он и не просочился. Я сразу услыхал главное — стрекотание вертолетного движка, пока еще вдалеке. Вскинув глаза наверх, я увидал темную фигуру, метнувшуюся от одной стрелы к другой. Ну, как их еще назвать, эти конструкции? Странная архитектура современного здания напоминала торчащие земли, Хвост авиационной бомбы с чрезмерным количеством стабилизаторов, хотя художник, придумавший эту махину, скорее всего, имел в виду корону или цветок. Вот между этими стрелами хвостового оперения и скрывался эльф, выскочивший наверх через чердачный люк. Вертолет был уже совсем близко, Я, конечно, мог попытаться снять этого типа с крыши прицельным выстрелом на глазах у восхищенной публики. Но, во-первых, приказа не было. А во-вторых, чтобы это дало? Ведь винтовка была заряжена только иглами. Ну и забрал бы этот вертолет бесчувственное тело. Мы все равно уже остались с носом. Вертушка едва не села на стеклянную крышу ротонды. ощетинившуюся колючими пирамидками. Вот и было бы грохоту и звону, если б пилот продавил ее своими лыжами. Но с этим обошлось. А эльф запрыгнул в открывшуюся дверь, практически не используя несколько выброшенных ему навстречу веревочных ступеней. Теперь, если кто-то и собирался перехватывать его в воздухе, это была уже не наша забота. Мы, конечно, оказались не на высоте, ну, а кто бы сумел соответствовать его феноменальному чутью на опасность. И вообще, мы еще могли все исправить, если бы он не рванул наверх. Но вертолет — это уж слишком. Предупреждать же надо. Мы о таком не договаривались. Если верить плохим книжкам про шпионов, после столь шумных провалов, Исполнители с горя напиваются. Разочарую вас. Мы просто собрались и поехали домой, то есть пока в Варшаву. Пан Збигнев больше не появлялся, о чем и предупреждал, кстати. Пан Вальдек очень нежно попрощался с нами и пожелал счастливого пути, а в Варшаве посоветовал зайти в ночной клуб «Спутник». А путь-то получился как раз не очень счастливым. По инструкции полагалось ехать поездом, но нам уже обрызли польские железные дороги, и я предложил взять машину в прокате. Какая разница? Мы шиканули, подобрали себе навехонький с виду форт Таурус, деньги-то еще оставались, а уж гулять то гулять. Вот тут и выяснилось. что есть кое-какая разница между соблюдением и нарушением инструкций. На северо-восточной окраине Лодзи нас неожиданно попытались взять в коробочку. Причем за рулями двух трепанных опелей сидели вполне грамотные ребята. В общем, шкиперу стоило немалых трудов спихнуть одного из них в кювет, а второго заставить лечь на крышу, Практически на ровном месте. Хуже всего было то, что в результате всех этих упражнений наш роскошный с иголочки Таурус сделался похожим на сорок первый москвич, въехавший ненароком под самосвал. О том, чтобы возвращать этакое убобище фирме, не могло быть речи. Но ведь никаких страховок мы оформлять не могли, и вообще дожидаться на шоссе полиции было абсолютно недопустимо. Словом, бывшего красавца Форда пришлось бросить в компании перевернутого нами же транспорта, а самим, что называется, огородами уходить к Желдор-вокзалу и от греха подальше поездом двигаться в столицу. А вот ночной клуб «Спутник», где мы убивали время до самолета «Варшава-Москва», оказался и впрямь местом уютным. Собственно, это был бордель весьма высокого класса, и не только ненасытный циркач, но и все остальные решили не отказываться от услуг знатных польских специалисток, тем более что времени еще оставалось достаточно. А настроение было окончательно испорчено и требовало восстановления любыми средствами. Пиндрик, как обычно, выбрал себе самую крупную и толстую бабу. Любимого человека должно быть много. Шкипер, не слишком искушенный в делах интимных, но давно грезивший группешником, осуществил в Варшаве свою мечту. аж с тремя сразу. Фил долго и придирчиво выбирал партнершу, максимально похожую на раксану И только я так и не лег в постель ни с одной из этих милашек. Смотреть на них было радостно, даже пообжиматься чуть-чуть неплохо. Но потом я вспоминал о Машуне, представлял, как ей было бы неприятно, И в итоге ушел спать один. Наверное, я чокнутый какой-то. Наверное. Но вот вернусь домой, и будет такой кайф, вам не понять.